11. Дорога проходила в какофонии шума, нестройном движении и растущей тревоге. Целые сектора, казалось, рухнули в смятение, потрясённые яростью бури и усиливающимся чувством неясного страха. Здесь никогда не было спокойно, всегда было ощущение непостоянства, мимолётности. Порядок насаждался в прямом смысле насильно, в большей степени с обещанием лучшего будущего, чем с мыслями о реальной жизни во внешнем городе. Люди все еще были бедны, голодны, и не нужно было копать глубоко, чтобы увидеть страх за всем этим. «Все так быстро приходит в упадок», — задумчиво произнесла Кандавир, рассеянно смотря в запотевшее смотровое окошко. Машины мчались по главному транзитному пути, кружа между пустыми шпилями и переполненными жилыми блоками, разбрасывая брызги снега и пробуксовывая даже с цепями на шинах. В формальном центре под несовершенной тенью могучего сенатору Маимпериалис всё было более-менее как обычно, но по мере углубления в трущобы на окраинах и разрозненное скопление лачуг запреты становились слабее, а обитатели знали несколько больше о жизни за этими недостроенными стенами. Арбитры свылись наружу в большом количестве, хотя даже их потрёпанные транспортники проскальзывали и рвали сальники с подвесками в этой отвратительной буре. Гурсткого вздушных машин подавления продиралось через шторм. Огни прожекторов пробивались через мрак быстрыми вспышками. Несколько групп раздробилось в неуверенности. Многие шли дальше вглубь, другие, окутанные непогодой, как будто направлялись к секторам периметра, опустив лица в масках из-за бури. Было неясно, откуда они знают, что что-то происходит. Всегда было неясно, как огромные необразованные массы чувствуют запах паники в воздухе. Может быть, какая-то сенсорная башня дальнего действия получила сигнал, а затем передача как-то прошла по незащищённому каналу. Или может быть, чернорабочие проболтались, или подслушали, или покинули посты и выбежали на холод, чтобы рассказать об увиденном. За несколько часов все сделали выбор или подчинились тому, что сделали за них. Солдат подняли из казарм и быстро разогнали на стены. Рабочих сняли со смен, сказали оставаться дома и держать двери закрытыми. Силовикам раздали новые боекомплекты и двойные пайки, затем выкинули на патрулирование с приказом не терять контроль над ситуацией, какой бы она ни была. Чем ближе транспорт подбирался к воротам, тем хуже становилось. Через 20 минут они достигли бы главных юго-западных путей отхода, без сомнения, забитых конвейерами и грузовыми лебёдками, примёрзшими к асфальту из-за погоды. Кандавир отвела взгляд от окна как раз вовремя, чтобы увидеть, как штурман вывесился из кабины. "Впереди сигналы, высший лорд", отчитался он. "Служба безопасности мобилизуется, чтобы отрезать доступ". Поняла, сказала Кандавир, несколько удивivшись, что это место перекрыли так быстро. У вас есть координаты для вторичного маршрута? Штурман кивнул и вернулся к своим обязанностям. Через несколько секунд конвой транспортёров тяжело повернул налево, уходя с главного транзитного пути и скользя по прямой боковой аллее. Они оставили возвышающиеся иллюминапоры позади и мчались по неосвещённым, задыхающимся от жидкой грязи улицам. Скорость, с которой это произошло, и неожиданная спешка перед уходом напомнила обо всех её прежних незапланированных побегах. Паруй казалось, что вся её жизнь была беспорядочной чередой беготни из одного места в другое в попытках опередить приближающуюся волну беспорядка. Последние несколько лет она осмелилась надеяться, что это возможно закончилось, и что её высокий пост дал ей некоторую степень иммунитета к нестабильности. Впрочем, на деле она всегда знала, что смута придёт снова. Император дал Терре некоторые гарантии, но старые болезни всё ещё рыскали в тенях, лишь поджидая своего времени, чтобы вспыхнуть вновь. Она услышала, как заряжаются пусковые установки на корпусе, мягкий щелчок встающего в казённик боеприпаса, и затем восточные секции стен, стали размытыми под встречным ветром. Здесь было меньше источников света, лишь единственный склад и джунгли недостроенных жилых секций, покрытые грязными, облепленными снегом проводами. Сканирование завершено, высший лорд. Спокойно подтвердил штурман. Маршрут отхода охраняется. Они весьма подозрительны, заметила Кандавир. Но я думаю, у нас есть всё, что нужно, чтобы выбраться. Как прикажете. Машина набрала скорость. Ландшафт стал чуть более открытым. Жилые блоки отступили, открывая пустоши строительных материалов и неподвижные подъёмные платформы. За самой стеной земля резко исчезала, ракриту вступал место подмёрзшей грязи. Этот район пока был только в планах. Он задумывался как индустриальный сектор вдоль внутренней дуги восточных валов. Сейчас же это была просто большая дырка в земле, в которой ещё даже не до конца вырыли основания будущих шпилей. Расположение фундамента так близко к стенам означало, что под самими стенами есть временные подкопы. Из-за этого район временно был закрыт для доступа, и на посты была выставлена стража, чтобы создать кордон в самых уязвимых местах. Но это в большей степени была защита от простого населения, не предназначенная для сдерживания дюжины бронетранспортёров с личным гербом высшего лорда на корпусах. Кендевир подалась вперёд, чтобы рассмотреть приближавшийся пропускной пункт. Городская стража торопилась занять места у пары огневых башен, было пущен тяжёлый шлакбаумом, преграждающий дорогу впереди. Лазерный огонь достиг бортов транспортёров, пропав в бурлящей ночи и заставив машины затрястесь. "Если можете без потерь", передала она по коммсвязи отряда. "Просто вытащите нас чисто". Всё было подготовлено, и расчёты бронемашин знали свои роли. Пусковые установки изверглись, выплюнув тяжёлые заряды в баррикады впереди. Металлические заграждения зазвенели и скорёжили, все развалились на части от залпа, беспорядочно разбрасывая крутящиеся осколки пластали в бурю. Под таким концентрированным огнём служба безопасности дворца рассыпалась и побежала, пригибаясь и поскальзываясь на ненадежной грязи. Секунды спустя машины прорвались через остатки кордона, вылетев на длинный спуск к раскопкам. Лабиринты лесов скрывали бегущих во тьме, пока транспортники не пролетели между подпорками самых стен, трясясь и веляя по неровному ландшафту. У Кондоир появилось краткое, тревожное ощущение того, что она похоронена заживо под многими тоннами ракрита и металла, но затем они начали подниматься, ускорившись на склоне и ухнув в пустую ночь. Когда они выбрались, она обернулась, посмотрев в узкое заднее окно. Город шатался и кружился, трясясь на неровном ходу. Он был тёмным, изсечённым метелью, окутанный синюшно-зелёными облаками и колотящим ветром. Несмотря на всё внешнее великолепие, он выглядел хрупким, горная цитадель, выставленная против природной ярости древних вершин. Однажды, возможно, планы императора завершатся, и она будет такой же грозной, как сами горы, но сейчас, в эту ночь, она выглядела ненадежной, уязвимой. Даже в множестве стен были проходы, и нелегальных врат было столько же, сколько и официальных. Она не выстоит. Они ехали дальше, поддерживая скорость, петляя к плато и многим путям паутины пролёгших на север, юг, восток и запад. Нам преграждают путь, сказал штурман, прервав её мысли. Кандира активировала передний сканер и увидела появляющиеся впереди сигналы. Она сначала подумала, что должно быть ошибается, их не могло быть так много. Но затем она вспомнила, с кем имеют дело, и отчитала себя за такое отсутствие веры. Притормозите, когда они попросят, сказала она, доставая коды доступа из одежды. Машины замедлились, затем дрогнув, остановились. Ночной воздух наполнился движущимися огнями, арк-люминами, мерцанием и вспышками приделанных к шлемам фонарей. Что-то металлическое постучало по бронестеклу, и Кандавир активировала разблокировку. Окно с шипением открылось, грязные снежинки залетели в кабину, а температура стала обжигающе холодной. Из темноты показался закрытый шлем с круглыми окулярами и массивным ребризером. За ним собрались силуэты, одетых в силовую броню солдат, нацеливших оружие на окно. «Вам лучше нас пропустить», — сказала Кандавир, передавая командиру-солдату Бона Фиде идентификационную карточку размером с ладонь с голографической печатью «Синаторум империалис». Солдат взял идентификатор и вставил его в свое проверочное устройство. После нескольких щелчков и кликов микролинза подтверждающе просигналила. Он кивнул своей команде, и те прикрепили на магниты пропускные эмиттеры к крышам транспортёров. На гребне к юго-западу прискрепил солдат через тяжёлую вокс-решётку. Командная группа подняла стандарты, вы их увидите. Отсюда они ехали более осторожно. Пространство перед ними было заполнено людьми и становилось ещё многолюднее. Большие транспортёры пехоты проезжали по снегу и останавливались. Тяжёлая бронетехника грузно прокатывалась мимо них, с трудом проезжая через собравшиеся снежные заносы и дымя выхлопными трубами. Пехотинцы, облачённые в утеплённую броню, были везде, маршируя слабо организованными колоннами. Многие были стариками, как она и ожидала. Наёмники, солдаты удачи, аугметические полки. Века войны оставили достаточно сволочи, которую можно было призвать, когда понадобится. Большая часть, впрочем, была из имперских солдат, набранных из полков, чья лояльность, снегополагающим идеалом, ещё не выродилась в рабство. Собрать так много людей, не вызвав подозрений, было трудно. Это была самая сложная задача из всех. Из-за её выполнения можно было гордиться больше всего. Их больше не задерживали. Конвой гремел и скользил своей дорогой через собирающиеся массы, лавируя по узкому пути между тяжёлой гусеничной техникой. По левую руку, где земля начинала спускаться до уровня плато, топали по грязи механические шагоходы, каждый размером с небольшую жилую секцию. В этой мешанине было даже несколько графт-танков, пытавшихся удержаться на весу своим репульсорных пластин. Командную группу невозможно было пропустить. Стандарты действительно подняли дюжинами на всех раптор-импералиис в разных вариантах. Знамёна поменьше трепетали и кружились вокруг них. Сотни батальонов и эскадронов, отобранных у архитекторов объединения по всему земному шару. Самая большая и мощная техника была выставлена на краю гребня, включая ромбовидные профили огромных мониторов с композитными бронированными корпусами и испаренными лазпушками. Огнемёты прошлись по ландшафту, превращая снег в месиво пузырящейся грязи, а переносные люминштативы наполнили территорию жёстким белым светом. Достаточно, приказала Кандавир, и конвой остановился. Она надела свой защитный костюм, уродливый чёрный набор термоизоляционного снаряжения, и затем с трудом вылезла из люка. Из-за этой одежды она выглядела ещё более коренастой, чем обычно, и пробираясь через грязь, она поняла, насколько комичный спектакль она разыграла перед этой армией матёрых убийц. Её телохранители пошли с ней, но среди такой компании они будто бы съёжились. Группа механа солдат отсалютовала, когда она подошла ближе и сопроводила их дальше по склону, мимо штандартов и ожидающих мониторов, вверх, до самой высокой точки гребня. Она увидела, как через вьющийся в ночи снег показались воины, неподвижно стоящие в тьме. На секунду она подумала, что это кустодии, хотя их облик был несколько отличен, а броня и нова качества. Но стоило подойти ближе, и огромная разница между ними бросалась в глаза. Броня была грубее, тяжелее, скорее бронзовой, нежели золотой. Большая часть доспехов была сильно повреждена, и некоторые пластины были заменены более грубой кованной сталью. Однако они всё ещё носили багровые плюмажи и всё ещё были облачены в толстые алые плащи, промокшие в ледяном потопе. У воинов было их старое оружие, то самое, которое они когда-то использовали в пропагандистских роликах объединения. Она помнила, как увидела первые нарезки из них годы назад и посмеялась над их абсурдностью. Сейчас же никто не смеялся. Они выглядели такими же дикими, какими она всегда их знала, свободные от цепей командования и теперь сражавшиеся за свою побитую, уязвлённую гордость. Каждый раз, когда они двигались с ворчанием плохо отремонтированных сервоприводов, можно было почувствовать вонь отрефирующейся плоти, которую даже буря не могла унести. У них было мало времени, каким бы ни оказался результат здесь. Они ничего ей не сказали. Женщина распознала, что некоторые уже глубоко пребывали в предбоевой одержимости и усердно старались удерживать контроль над своими способностями. Другие выглядели просто мрачными или задумывавшимися над тем, что грядёт. Опасность окружала их подобно туману, расползаясь в холодную ночь. Они изначально были созданы, чтобы внушать ужас, и по крайней мере, эта их способность ещё не выродилась. Она увидела их командира последним, как и полагалось. Он был в лучшей из сохранившихся броне, бронза столь тёмная, что это могло быть железо, подчёркнутая кроваво-красной лакировкой и покрытая знаками боевых заслуг. Его шлем был богато украшен, а в окс решётка сделана в форме вечной гримасы. Он держал в одной руке перчатки палаж, в другой огнестрельное оружие. Табард, выполненный на манер рыбьей чешуи, свисел с его затянутого нагрудника, а грубые поножи были пересечены разрядами молнии легио. Вейлдор был выше. Это так, но было что-то абсолютно свирепее в человеке перед ней, подобие усиленной жестокости, которая резала ей глаза. "Лорд Примарх Хушатан", уважительно произнесла Анна. "Приятно наконец встретить вас". Громовой воин склонил свой остроконечный шлем. "Мне тоже", сказал он. Его голос был ужасен, а ржавый скрежет, выдранный из напряженных голосовых связок и придушенный испорченным вокс-модулем. Несмотря на это, он все еще почти контролировал себя, все еще был почти вменяем. «Не знал, что у вас хватит смелости посмотреть на это. Хорошо, что моя вера подтвердилась». «Мне нужно было удостовериться». Ответила Кандавир, чувствуя, что она говорила тоже оправдание всем, кого встречала. Я никогда не желала, чтобы всё закончилось этим. Никто не желал. Я хочу напомнить вам, никакого кровопролития свыше необходимостей, никакой анархии. Мы восстанавливаем, а не уничтожаем. У Шатан подошёл ближе. Его шлем был покрыт инеем, выходившим из выхлопных отверстий его ребризера. Она вспомнила, как его описывал Вальдор в «Мау-Лан-Цен» на вершине мира. «Я подумал, что он похож на дух всех убийств». «Мы никогда не нарушаем наши клятвы», — прорычал он. «Почему вы думаете, что мы сделаем это сейчас?» Было сложно не испугаться его, но все же она провела всю жизнь, стоя рядом с воинами, подобными ему. Все эти бойцы, эти люди, генетически улучшенные или же нет, все они были выражением физической слабости. И всё же она была здесь, оставаясь верной себе, отдавая приказы. Это прогресс. "Когда ловлю вас на слове, Примарх", решительно сказала Анна. "Будьте верны вашему обещанию, и город будет вашим этой ночью". Оффер был убеждён с самого начала. Он был самым уверенным, когда доказательств было немного, а обстоятельства не ясны, и остался таким, когда подтверждения начали накапливаться. Ювоме потребовалось больше времени, чтобы убедиться. Во многих отношениях все всегда требовало у нее больше времени, чем следовало, чтобы принять решение. Люди думали, что Кандавир импульсивна, порывисто и вспыльчива. Все это было правдой, но лишь временами. Её возвышение из самых низов до высших кабинетов Терры сделало её чувствительной к пренебрежению со стороны тех, кто пришёл к власти проще, и это время от времени приводило к взрывам уязвлённой гордости. Впрочем, на деле она совершенно отличалась от той девочки, которая погружалась в обучение годы назад и которая хотела остаться в Отцовском поселении, даже когда стало понятно, что ему конец. Она не спешила. Перед действием она всегда хотела собрать все факты. Потому высшему лорду потребовалось так много времени, чтобы действительно поверить, что хвальбы Империума о гражданском протекторате были пустыми, и что легальный аппарат Сенаторума был лишь дряблой оболочкой, созданной для того, чтобы скрыть действия его солдат. Потребовалось много времени, чтобы поверить в то, что император был или обманут, или циничен, а большая часть риторики объединения пустышка. Возможно, золото и роскошь этого места ослепили её. Оффер же никогда не был обманут. Он понимал, почему кустодии выглядят так, как выглядят. Если ты облачишь своих убийц в доспехи богов, то им будут поклоняться, даже когда они поднимут свои клинки. Офэр жил в самые тёмные времена, видя мерзость от побережья и до гор, и он распознавал убийц едва завидев их. Не имело значения, что они носят или как вежливо себя ведут. Солдаты Вальдора были созданы, чтобы убивать, убивать и снова убивать. У них не было другой функции. Эмоции были выкинуты из них, заменены на ужасающую холоднокровность, которая граничила с механической. Они были дьяволами, продуктом века кошмаров. Он мог бы, пожалуй, с этим смириться, если бы не Арарат. Громовой легион был во главе великого крестового похода, являясь выражением объединённой мощи императора. Дети одевались в модели их брони и представляли, что они сражаются с геноведьмами или мутантами-ходоками. Взрослые платили десятину катаегис, и посылая кредит-ноты, скрепленные благодарностью и восхищением. Громовые воины были теми, кого почитали в разговорах об армиях императора. Это должно было тяготить даже такую черствую душу, как у Вальдора. Возможно, именно это послужило мотивацией происходящему, ничего возвышенного, лишь зависть. Кандавир думала, что Легио Кустодес выше подобных мелочей, и Офар был вынужден признать, что она в этом, пожалуй, права. Впрочем, была и другая возможная мотивация, хорошо известные проблемы с генетической стабильностью. Яростные стычки за влияние и престиж между разными громовыми легионами, которые ослабляли их объединённый голос. Неприкрытая жажда силы. Если копнуть глубже, Оффер всегда думал, что вероятнее всего последнее. Планета находилась на пути к завоеванию. Весь земной шар был покрыт сражающимися людьми, большая часть обязанностей которых вскоре станет ненужной во время мира. Не стало бы места для двух легио, катаегис и кустудис, и Вальдор был достаточно жесток, чтобы гарантировать выживание своего вида. Возможно, если бы такие вопросы внутреннего порядка решались через механизмы политики и дипломатии, эта борьба была бы честной. Не маршал Провосту нужно заботиться о том, кто на этой неделе у императора в милости, а кто вне милости. И строго говоря, военные приказы были не в её юрисдикции. Однако массовая резня это совсем другой вопрос. Оффер собрал все слухи, и те, что кружились в коридорах цитадели высших лордов, и те, что достигли его ушей через раскинувшуюся по всей планете сеть информаторов. Уничтожение целой ветви имперских вооружённых сил одним свирепым манёвром без консультации с высшим советом или другой гражданской властью не было действием просвещённого государства. Это было действие мелочного вождя и ставило Империум в один ряд с конфедерацией короля-жреца, старыми технобандитами Африки и всеми остальными. Возможно, император санкционировал это. Возможно, нет. Какой бы ни была правда, требовалось поднять этот вопрос. Амбиции Вальдора необходимо было проверить и более того, проверить истинны силы Lex Imperialis. Насколько знали высшие лорды, громовые воины никогда официально не отстранялись от должности, и потому они всё ещё были авангардом насаждения императорского мира. Это было основой всей затеи и тем самым фактом, что заставил Кандовир действовать. Всё, чего она требовала в итоге, люди должны знать. В последние дни это означало лишь одно: Вальдор обязан сознаться. Это всегда было невыполнимой целью. Оуфер провёл достаточно времени, следуя за кустодиями во дворце и направляясь по следу поступающего вооружения, чтобы понять, что они уже готовились удержать то, что им принадлежало. Они знали, что за ними что-то шло, и подолгу перегруппировывали силы, хоть и таким образом, что часто сбивали его с толку. Теперь, когда кость была брошена, а наспех сколоченная армия у шатана стояла у врат дворца, он должен был лично увидеть, как они отреагируют. Виновный всегда выдает себя, встречаясь лицом к лицу с орудиями правосудия. И тут все будет так же, даже если они нечто большее и нечто меньшее, чем люди. Итак, он пошёл по пути, которым ходил последние месяцы к западной цитадели, откуда мог смотреть за приготовлениями в сердце города. Дороги были заполнены бегущими вверх солдатами, всех их в спешке призвали на стены паникующие командиры. У шатан не слишком старался скрыть своё приближение, но получив приказ, он действовал быстро, пока дворец почивал на лаврах, наполненный верищами в то, что все войны окончательно завершены. Зная, скольких собрал громовой воин, Офору трудно было поверить, что мобилизованная оборона может серьёзно надеяться задержать такую армию снаружи надолго. Самих кустодиев было слишком мало, и они слишком заботились о своих обязанностях в глубинах сенаторума, а не там, где он ожидал бы их увидеть, занимающих места на бастионах и поддерживающих ту вечную вахту, за которую они и были так широко известны. Они совершенно точно должны выйти сейчас, когда волки стоят у дверей. Не было смысла оставаться под землёй, когда стены и так с прорехами вот-вот захватят. Им придётся выйти. Им придётся показать все те средства, что они так усердно накапливали. Продолжать скрывать их было бесполезно. Он достиг своей излюбленной точки, той, с которой открывался ничем не преграждаемый вид на громаду сенаторума. Он сел на корточки, пристраивая свои нескладные конечности у замерзшего парапета и подкручивая свой тщательно улучшенный аугметический считыватель. На мгновение он видел лишь серо-белую муть падающего снега, затем дальномер начал фокусироваться на массивных объектах и показал ему схему в ложных цветах. Он запустил сканирование через профиль шторма, ища тепловое излучение отдельных кустодиев. Долгое время он получал лишь ложные срабатывания, сигналы от неулучшенных солдат, двигавшихся по лабиринту, соединявшихся друг с другом в зданиях. Прошёл час, затем другой. Он не получил ни одного сигнала. Они не выходили, с ума сойти. Последний оставшийся в живых примарх Громового легиона был у врат дворца, а стражи имперского города не двигались. Без них битвы не будет. Всё кончится ещё до восхода солнца. Он пролистал идентификационные каналы на своём афгуре, ощущая тревожное чувство, будто что-то где-то идёт не так. Как только он сделал это, верхнюю часть громады сенаторума сотрясли взрывы, дрожь от которых дошла даже до высоты парапета. Он увидел движущиеся фигуры, не кустодии, а солдаты в тёмно-синей форме полка Имперской армии. Не совсем узнавая символы, он спешно начал проверять инфобанки Авгура. Это были образцовые костеляны, и они шли внутрь, а не наружу. По облиденелым стенам прокатились новые взрывы, разламывая адамантиевые пластины и выбивая плиты из скрытых проходов. Офор вскочил на ноги, дрожа под тёплым плащом. Он быстро оглянулся на юг, к огромной арке львиных врат, уже ярко подсвеченной прожекторами. Затем он снова посмотрел на сенаторум, поглощённый растущим столбом дыма. Мы ошиблись, понял он, чувствуя тошноту. Во имя богов старой родины, мы во всём ошиблись.